Бруни заходила в свою комнату со стесненным сердцем. Темные стены, тяжелые несущие балки потолка, на одной из которых вон в том углу обретался старый паук, чью паутину у нее не поднималась рука порушить, ведь плел он ее, когда в этой комнате жили еще родители. Мамин туалетный столик сброшенный на нем щеткой, тазиком и кувшинчиком для умываний, вазочкой полной нехитрых бус. Кровать, в которой ей дарил ночи полные любви, ее Кай. Сестрички Греттель молча стояли за спиной, и под их взглядами матушка ощущала себя почти так же, как под охраной целого караула гвардейцев. Снизу с кухни доносились оживленные голоса Питера Коноха, Ваниллы и Пипа. В последнее время дядя у плиты почти не стоял. В ожидании открытия нового трактира устроил себе в углу лежбище почти как мастер-понсил в королевской кухне, откуда следил за конохом, постигающим нелегкое искусство приготовления вкусных и простых блюд для мастерового люда. — Вы скажите, если нужно помочь собрать ваше высочество? — подала голос Равенна, которая была смелее сестры. — Хозяйка! — не оборачиваясь, поправила Бруни. — Девочки, я даже не знаю, что мне брать. Сестры переглянулись. Во всегда спокойном голосе владелицы трактира будто собирались прорваться слезы. «Берите памятная хозяйка», — тихо ответила Виеленна. «Такое, от чего сердце радуется или плачет, а с остальными вещами как скажете, так и поступим». Матушка обернулась и посмотрела на нее. За прошедшее время младшая Гретель расцвела, будто сиреневый куст, неожиданно пошедший в рост. Расправила плечи, не сутулилась более, пряча внушительный бюст. На щеках ее играл здоровый румянец, на губах — нежная улыбка. Всегда тусклые волосы неопределенного цвета заблестели, приобретя красивый пепельно-русый цвет. А новая прическа делала овал лица привлекательным, не утяжеляя его. «Спасибо, Велен!» — улыбнулась Бруни. «Я так и поступлю». «Угостите меня и ванельку ужином, мой муж будет занят сегодня допоздна, а есть в одиночестве мне не хочется», — сказала и оборвала фразу. Сколько раз ужинала здесь, в этом доме, одна, жевала, глядя перед собой, как корова на поле, ни на что не надеялась, думая лишь о завтрашнем меню и списке продуктов, которые надо закупить на рынке. На миг стало так себя жалко, что сердце зашлось. Еще раз переглянувшись, служанки подхватили ее под руки и потащили вниз, приговаривая. Угостим, хозяйка, еще как угостим, что вашей душеньке угодно. Есть куриные желудочки, тушенные в сметане, жареная картоха, репа, пареная в меду, а хотите, сообразим омлет, как вы с господином Каем любили покушать, с помидорами ветчиной и зеленью. Пока готовили омлет, толкаясь у плиты, переругиваясь, каждый хотел поучаствовать. Матушка сквозь занавесь за стойкой разглядывала зал. Стены, столы, скамьи и табуреты казались чужими и родными одновременно, и от этого было впору сойти с ума. Она чуть переместилась, чтобы разглядеть любимое место мужа. И вдруг увидела левее и позади, за столиком, что всегда занимал Григо Турмалин, знакомую густую шевелюру, с недоумением посмотрела находившую по залу Виеленну с подносом в руках. Та словно не замечала человека, считавшегося пропавшим без вести при пожаре старого дома. Решительно активировав свиток с иллюзорным обликом, притащенной дрюней и превращавшей ее в хрупкую блондинку средних лет, Бруни вышла в зал и направилась к посетителю.